«Обломы могут и радовать». 13 травня 7146 года от сотворения мира. Азов. Никого они в берлоге с не застали. Как и большинство домов в городе, замков она не имела. Воровство и на Дону было большой редкостью в связи с радикальностью борьбы с ним. Друзья зашли и обнаружили там жуткий бардак. Любовью к порядку и чистоте в месте проживания знаменитый шкодник не отличался. Назвать его обиталище домом или хатой язык не поворачивался. Логово хищника. Такое определение было бы более точным. Правда, на медведя Юхим не вытягивал по габаритам. Но и шакалам обзывать такую личность было бы крайне несправедливо. Посовещавшись, решили, что искать срачка роба, затеявшего какую-то каверзу. Зряшная затея. Вскоре сам обнаружится, дай бог, без больших неприятностей. Пошли заниматься делом. Аркадий по пути объяснил Ивану, что он увидел во сне, и как это можно использовать. Характерник такой возможностью использования собственных талантов был впечатлен. Усиливать внушением способности других людей ему и в голову не приходило, что это возможно. Да гладко было в планах но при их выполнении сразу полезли трудности. Долго совещались, что, собственно, внушать надо. Первые варианты ничего не дали. Пришлось вносить существенные корректировки. Затем, в которой уже раз вылезло технологическое убожество дикой степи. В состоянии гипноза Аркадий почему-то стал ставить массу клякс. Если исключалось гусиное перо, то чем рисовать? Фломастеров, шариковых ручек и даже графитовых карандашей тогда не существовало. Надеяться на скорое повторение в металле, имевшегося у Аркадия сломанного Паркера, не стоило. Не было на дону человека, способного воспроизвести такую сложную вещь. Попытка рисовать угольком дала тоже негативные результаты. Попаданец вспомнил рисунки Дюрера и да Винчи. Стоило послать кого-нибудь в Малую Русь, купить у имевшихся там художников средневековый вариант карандаша. А пока рисование карт отложили. Как подводные диверсанты, казаки того времени не имели конкурентов. Именно атаки из-под воды дали им возможность захватить некоторые турецкие крепости. Способ подводного плавания, показанный Аркадием, на них произвел сильнейшее впечатление. Плавать много быстрее, чем раньше, им понравилось. Попаданец решил дополнительно обрадовать их ластами. Но совместное мучение с джурами Васюринского положительного результата не дали. Кожа оказалась не очень хорошим заменителем резины. Или, возможно, они были плохими мастерами. Джуры обещали поискать мастера по работе с кожей. Из-за отсутствия срачка роба Аркадий вынужден был отложить работу над ракетами. Стоило подумать, как их вообще делать надо. Поворачивающая назад ракета с напалмовой боеголовкой, тот еще сюрприз. Но как сделать ракету, которая способна хотя бы соблюдать направление движения? Это был вопрос вопросов. Он сделал себе заметку, что надо будет поговорить с пороховщиками. Забивка в двигательной части была не всегда однородна, и состав самого пороха не совпадал в разных ракетах. Замедлитель клали на глазок. Вероятно, поэтому тоже ракеты выписывали свои зигзаги. Если вспомнить и о далеком от симметричности корпусе, не стоило тратить деньги и полить порох, пока не удастся решить эти проблемы. Владислав Пых, казак из шляхтичей, обучавший его премудростям фехтования, отправился на завоевание Темрюка, поэтому пришлось принимать уроки только у Михаила Вовкулаки, бывшего янычара. Примечание. Вовкулак. Оборотень. Воспитанный в фанатичной преданности исламу, как все воины Аджака, он бог знает, по каким причинам сбежал из Ачакова в сечь и стал яростным врагом бывших своих воспитателей. Как и все янычары, Вовкулака хорошо владел саблей. Умению защищаться от противника из корпуса копы куллу он и обучал Аркадия. Примечание. Аджак. Османское наименование корпуса Капыкуллу. Капыкулу воины рабы набирались детьми в немусульманских провинциях Халифата. Помимо янычар, в него входили топчи-пушкари и тяжело вооруженные всадники Белюк-Халки или Суварилери. Во времена Мурада IV воины Капыкулу не без оснований причисляли себя к мировой воинской элите не только благодаря храбрости но и по своим воинским умениям. Кстати, орудовал он и все его бывшие товарищи тогда, к великому удивлению попаданца, не етаганами, а саблями. Оставалось делать вывод, что етаганы появились позже. «Беременная корова, ты куда саблю потащил? Задница зачесалась. Даже самый старый, толстый и ленивый азап успеет десять раз выпустить тебе кишки наружу» пока ты сможешь вернуть ее в положение для отбива удара». Аркадий продышался после весьма болезненного удара затупленным концом во вкулаковой сабле по животу. «Между прочим, корова, атакующая с открытыми глазами, намного опаснее быка, который, бросаясь в атаку, глаза закрывает. «Да? Значит, ты старый, больной, обожравшийся бык. Куда саблю опустил, Ишак?» Я знаю, что голова у тебя пустая, и ты ее не ценишь, невелика потеря, лишиться чего-то настолько ненужного. Но, опуская клинок, ты рискуешь лишиться возможности носить шапку, ее не на что будет надевать. И так далее, и тому подобное. Не случайно вернувшегося на родину и в лоно православной церкви Михаила прозвали Вовкулакой. Большую часть времени возвращенец был молчуном. Но если уж открывал рот, то неслись из него совсем не словословие. Вид у него тоже был соответствующий, злобно-бешеный. Даже в разбойничьем кубле это бросалось в глаза. Что-то совсем страшное случилось в его жизни, испортив начисто характер. Никакого пиетета он к ученику не питал. При обучении меньше всего думал об изболезненности уроков. Аркадий терпел. Ловко действуя клинком, Вовкулака и точно объяснял свои действия и его ошибки. Пока не удалось наладить производство капсульных револьверов, надо было осваивать холодное оружие. Очень важно было уметь оборониться им, если кто прорвется к попаданцу вплотную. К тому же казаки презрительно относились к людям без сабли на поясе, а таскать тяжелую железяку, не умея ею пользоваться, глупо. «Чего разлегся, будто в бане? Вставай!» «Ты о чем думал, когда ногу вперед выставлял? Ой, забыл, что такой шаг думать не может. Да я мог ее не только подбить, а перерубить. Если голова тебе действительно не нужна, то хоть бы ноги и поберег. Ходить же не на чем будет». Сшибленный на землю подсечкой, Аркадий тяжело поднимался в стойку. «И что толку от моих умений в боевых искусствах? Элементарную подсечку пропустил». Сосредоточился на клинках, а про ноги забыл. Но насчет перерубить мою ногу в тот момент он загнул. Удар-то я бы отбил. Может быть. Стиль обучения у Вавкулаки был вполне зверским. Ученика он не жалел. Но что поделаешь, наиболее вероятными врагами в ближайшее время были черкесы и янычары. Позже — паны. Надо было одновременно учиться фехтовать вообще и осваивать защиты против наиболее вероятных противников. А боль после тренировок проходит. Все, что нас не убивает, делает сильнее. Сабля врага грозила смертью. Понадеявшийся после предыдущей тренировки на свой большой прогресс в деле освоения защиты от сильно изогнутого клинка вкулаке, Аркадий вынужден был признать, что поторопился с выводами и учиться ему еще предстоит долго. Пан Пых был на тренировках куда куртуазнее. Правда, поначалу Аркадия задалбывали все эти квинты и терции, да еще пересыпаемые словечками и цитатами на полудюжине языков. Пан Владислав был полиглотом. Пападанцу трудно было понять, что же пан от него хочет. Постепенно он выучил самые главные фехтовальные термины, научился не обращать внимания на словесный понос из уст учителя, но тут Владислав пых отбыл с многими другими казаками «На, темрюк!» Иван почесал свой опять плохо бритый затылок и объявил, что новых преподавателей европейского фехтования пока искать не будут. «Не стоит привлекать к тебе лишнее внимание. Среди фехтовальщиков разные люди встречаются. Или пых скоро вернется, или, если не вернется, тогда можно взять другого учителя». Классных фехтовальщиков в Запорожском войске было немало. Из нескольких европейских школ с очень хорошей выучкой. В знаменитое на всю Европу пиратское логово слетались, как бабочки на огонь, рисковые люди из многих стран. Зачастую их не останавливала необходимость смены религии. Бывают людишки, как говорится, клейма негде ставить? Нет, он не из таких, хоть и страшен с виду. Вот прозвище дали. «Вовкулака. Матери детишек пугают, а кто без греха? Скажите, люди добрые, нет таких?» «Ну разве младенцы или святые?» «Да и тем по нынешнему времени уже мало веры». «Есть на нем грех. Ох, есть. Один, но какой?» «Забывай, хлопче, все забывай. Нет больше Михаила, есть правоверный Муртаза». «Я не меч ислама!» «Все забудь! Не было той жизни! Лишь теперь ты живешь по-настоящему!» «Воля Божья! Может и так! Только не в привычках у Господа подвергать людей таким испытаниям!» «Не обошлось тут без чертовских козней! Ох, не обошлось!» «Все один к одному сложилось!» «Словно волчара по своим следам решил вернуться!» «Но в тот проклятый день...» Жизнь его второй раз дала излучину, словно Днепр за порогами. Ошибаются те, кто думает, будто многолетняя муштра выжигает память еничери полностью. Нет, остаются тляющие угольки под слоем настывшего пепла. Только ковырни поглубже. Он не лица узнал, голоса. Уж очень на батьковские похожие. Братья. Иван и Павло. Чудом их тогда, двадцать лет назад, татары не поймали. Помог подоспевший казачий разъезд. А маленького Михаила забрали в Есырь. Но не ушли братья от судьбы. Через двадцать лет все же оказались на галере. Кысмет. Какой к дьяволу кысмет? Словно пнул кто-то сапогом в старое пепелище и взметнулись вверх, не погасшие за долгие годы искорки, поджигая сухую траву. Не стал ей ни чери, муртаза, ни выкупать полузабытых братьев, ни избавлять их от рабской доли, подарив быструю смерть, просто прошел мимо, предоставил судьбе. А ведь мог выручить ни словечка, ни весточки затем не получил. Но в душе день за днем разгорался огонь, зажженный от давней искорки. Как в аду, если не хуже. И не выдержал однажды ени черимур За побег — смерть. Но жизнь его и так была хуже смерти. Что терять, если и душу-то уже загубил? Где душа твоя, Михаила? Где жизнь твоя, вкулака оборотень Ведь мог же и в поганом облике человеком остаться. Так нет же. Предпочел свою жизнь земную в ад превратить. Зачем? «Неужто Бог душу вернет, если прежней вере, да под прежним именем послужит?» Один боженька то и ведает. По пути домой Аркадий встретил прогуливающуюся под руку с каким-то смутно ему знакомым донским казаком веселую вдовушку. Она, увидев, что попаданец ее заметил, прижалась к кавалеру. Тот же невысокий, но могучего телосложения, с бочкообразным туловищем, грозно набычился выражая готовность отстоять свое первенство на внимание ветреной февроньи. За его надутыми щеками Аркадий легко рассмотрел страх. Слухи про попаданца, как легко догадаться, дошли до всех в Азове. Большей частью страшноватенькие, с крутым мистическим душком. Но, видимо, вдовушка всерьез присушила сердце казака, если он решил пойти на конфликт с колдуном. Аркадий широко улыбнулся, подходя к парочке, громко произнес: «Совет вам да любовь!» и спокойно проследовал мимо. Успев заметить явное облегчение на лице, репкие, как и нескрываемое разочарование на личике вдовушки. Ей, судя по всему, хотелось увидеть поединок за ее благосклонность. «Ох, женщины! Не случайно мне она показалась дурой!» если не образумится, что маловероятно. Плохо кончит, совсем плохо. А мне половой вопрос предстоит решать заново. Полонянку купить, что ли? Такие же волю здесь надо давать и жениться, чтоб в постель тащить. Вот вам и простые нравы. Облом с вдовой Аркадия не огорчил, скорее обрадовал. Тратить большую часть своего времени на удовлетворение распутной бабенки было жалко. Да, как выяснилось, она еще и опасна для своих кавалеров. Но где в дикой степи найти умную и красивую женщину? Объявления в клуб брачных знакомств не дашь, а девушки здесь выскакивают замуж в возрасте для меня неинтересном, слишком молодыми. И что прикажете делать? Завести стадо овец так не тянет на подобный экстрим. Проблема. В полночь Аркадий проснулся от странного басовитого дребезжащего воя, быстро, впрочем, затухшего. Послушав, сонный до невозможности немного, ничего интересного больше не услышав, он заснул опять. Проспав таким образом интереснейшее зрелище. срачка Роб, наслушавшись рассказов о страшном воздействии разных звуков на людей и вспомнив рассказ о ночных пугалах и стыкв, решил пугнуть охрану у ворот Азова. Однако из знаменитого шкодника ждал досадный облом. Ему вместе с медником не удалось сделать не то, что труп для инфразвука, но и просто приличных басовых. При попытке извлечь из них звук с помощью мехов они совсем не страшно задребезжали и лопнули. В связи с отсутствием подходящей тыквы он не пожалел денег на изготовление специального горшка с дырками для имитации огненных рта и глаз. Зажег в горшке немного напалма, прицепил горшок к голову на здоровенную швабру, укрытую подобием плаща, и попытался извлечь звуки из трех труб аля ля органная. Блестящий, как он считал, замысел срачка роба с треском провалился. Звуки оказались неубедительными, внимание охраны привлекли, но ни капельки не испугали. Гигантская фигура с огромной головой, на которой горели огнем глаза и рот, Вызвала естественную казачью реакцию. Ее интенсивно обстреляли, мигом разбив горшок и опрокинув сооружение на землю. Да и вообще, пугать казаков нечистой силой напрасный труд. Почти наверняка среди них найдется отчаянный молодец, жаждущий черта поймать для эксплуатации. Об удачливых казаках, у которых это получилось, ходило множество легенд. На следующее утро все хохотали не над жертвами срачкороба, а над самим шкодником, пойманным стражниками у ворот. Он с кислой и расстроенной физиономией пытался оправдаться, получая тут же новые порции остроумия и издевок. Однако если кто думает, что его такой конфуз избавил от дурных привычек, то он сильно заблуждается. Новую каверзу срачкороб затеял именно тогда, под градом насмешек.